Ученые давно решили, что короны у скифских царей были переходящими, как во всех государствах мира. Все мог взять с собой на тот свет царь, но государственную или племенную корону должен был оставить своему наследнику. Она не принадлежала царю, она принадлежала народу. Но это были лишь предположения. А тайна оставалась. И вдруг все изменилось. В конце прошлого века интерес к скифским древностям стал так велик, что появились и кустари, которые любую древность могли изготовить за денёк-другой. Была даже целая деревня под Одессой, которая славилась скифскими поделками. Да и как мог устоять какой-нибудь просвещённый вельможа, когда перед ним появлялась бабуся с узелком в руке, «Не хочет ли господин хороший поглядеть, что я вчерась в огороде накопала?» Господин чуть в обморок не падал, ведь в узелке у бабуси лежит золотая монета и перстень. А бабуся уже готова показать господину ямку на огороде. Не хочет ли он сам ещё покопаться? Господин выкапывает из земли обломки амфоры и золотые бляшки. Тут уж не поскупишься, ведь завтра бабуся может предложить золотую вазу. Поставляли поделки в Европу одесские мошенники, братья Гохманы. В 1896 году братья явились к директору музея в Вене и сообщили, что в деревне под Одессой наивными крестьянами найден сказочный клад. В нём есть настоящая скифская корона, тиара, золотой колпак, какие носили персидские шахи и римские папы. Тиару привезли на суд австрийских экспертов. Высотой тиара была 20 сантиметров, весила полкило червонного золота. Она была поделена на три пояса. Нижний — сцены жизни скифских пастухов. На втором поясе — сцены из Илиады Гомера. А верхний пояс — узоры. А между двумя нижними поясами — надпись по-гречески. «Царю великому и непобедимому Сайтофарну от Совета и народа Ольвии». Эксперты обрадовались. всё стало на свои места. Тиара была изготовлена греками Вольвии, городе, который в III веке до нашей эры зависел от скифов. Сомнений у экспертов не оставалось. Хотя бы потому, что в Европе нельзя было отыскать мастера, способного создать подобные произведения греко-скифского искусства. Братья Гохманы заломили за тиару такую сумму, что австрийцы не смогли её заплатить. Но заплатили французы. И за 200 тысяч франков тиара была куплена Лувром. Царю выставили в поле непробиваемой витрине. Все восхищались, хотя из России пришли совсем не восторженные отклики. И интересней всех сказал один из наших археологов. Возможно ли, чтобы покорённые ольвиопольцы осмелились подарить царю корону, на которой красовалась надпись, словно на портсигаре, подаренном на именины? Может быть, Всё бы и обошлось, но Гохманы не поделили доходы с посредниками, которые устраивали корону в Лувр. И на процессе выяснились такие гадкие вещи о Гохманах, что сомнения в подлинности Тиары возникли снова. Тем более, что в Одессе многие говорили, что Тиару сделал «этот биндюжник Рухамовский, у которого золотые руки». Прошло ещё несколько лет, и вдруг Рухамовский признался одесским журналистам, что и в самом деле изготовил из золота тиару. Он узнал, что его работа стоит в Париже, и все считают её скифским сокровищем, тогда как Гохманы заплатили ему за неё сущую безделицу. Никто ему не поверил. Но тогда Рухамовский сказал, что может повторить любой участок тиары, если ему оплатят дорогу до Парижа, а то он поиздержался. Дирекция Лувра, которая всё ещё утверждала, что тиара подлинная, согласилась купить билет на поезд. Так, в 1903 году Рухамовский пришёл в Лувр. И чтобы доказать всему миру, какой он мастер, он привёз главное своё сокровище, сделанный им золотой гробик в палец длиной, на крышке которого были изображены печальные сцены из человеческой жизни, а внутри лежал золотой скелетик из 167 косточек. Этот гробик даже выставили на Всемирной выставке в Париже, и Рухомовский получил за него золотую медаль. А потом Рухамовский два месяца доказывал, что уникальную тиару он сделал по картинкам в учебниках истории и получил за работу 180 рублей. Через два месяца дирекция Лувра с печалью объявила, что тиара поддельная, и она отправилась в подвал, где хранятся подделки. А Рухамовский, говорят, жил ещё некоторое время в бедности и спился. Зато восторжествовала история. Тайный Тиары Сайтофарны оказалась ложной. Тиар в курганах Скифии не бывает. И, может быть, настоящую скифскую корону захватили враги скифов Сарматы, которые их покорили. И если она была золотая, то её перелили на слитки. А может, она была железной или бронзовой? Ведь у некоторых народов короны переходят из поколения в поколение столетиями. Русская шапка Мономаха давно уже состарилась на государевой службе. Вряд ли мы когда-нибудь увидим исчезнувшую корону исчезнувшего народа.